Понедельник, 7 июля, 13 часов 35 минут. «Но мы же никуда не пойдём, правда?» Спросила женщина в белом Ниссане, отпустила одну из сонных дочерей, нервно заправила крашеную прядь за ухо и тронула мужа за плечо. «Алик, мы не пойдём, да?» Он какой-то фанатик, по-моему. Сумасшедший. «Как он на меня зыркнул, ты видел? У них там секта какая-нибудь. Или что-то похуже, точно тебе говорю». Муж не ответил. То ли не услышал, задумавшись, то ли был не согласен и подбирал аргументы. Темноволосая девочка, которую больше не обнимали, потерла глаза и принялась со скукой смотреть в окно. Ее сестра уже снова спала, приоткрыв рот. «Алик!» — позвала женщина и наклонилась вперед, разбудив и вторую дочь. «Посмотри на меня. Мы не пойдем. Приходит какой-то тип, рожа уголовная. Может, они просто хотят, чтобы мы оставили машину. Не знаю, заманить нас куда-нибудь. Да мало ли что им нужно. А этот ходит и прощупывает». ищет дураков, которые поведутся». Эти два утверждения насчет зловещих намерений маленького таксиста и его пособников, сделанные одно за другим, несомненно, противоречили друг другу. И даже сама говорящая, похоже, это заметила, потому что продолжила быстро, пока муж не успел перебить ее. И потом, даже если это правда, ну ладно, хорошо, у них есть вода, и как они собираются? Ты представляешь, что там сейчас начнется у них? А мы с девочками». Я даже думать не хочу, Алик, мне страшно даже думать. Нет, пускай они сами там разбираются. Та женщина, помнишь, с блокнотом? Она обещала, что вода будет. Это её работа. Вот пусть она с ними и договаривается. А мы подождём. Вместе со всеми. Они объявят, когда начнут раздавать. Мы с утра ждём, Лара. Мягко начал мужчина и даже постучал было пальцем по золочёному хронометру у себя на запястье. Но жена его в эту самую минуту как раз опустила голову и старательно разглаживала платье на коленях. Для неё спор, очевидно, был закончен, и всё нужное сказано. «Я пить хочу, мама!» — тоненько заныла вторая разбуженная девочка. «Все хотят дура!» — сказала первая. «И ничего!» — сказала женщина и снова обняла дочерей за плечи. «И не страшно. Надо потерпеть. Вон все сидят и ждут. Посмотрите. Нас позовут». Мужчина выглянул в окно, у которого пять минут назад странный темнолицый человек излагал ему свое странное предложение и заметил, что людей в проходах поубавилось, а некоторые автомобили и вовсе стоят пустые. И вдруг почувствовал смутную тревогу, какая бывает у тех, кому кажется, что все вокруг знают уже что-то важное, и только им почему-то не говорят. «Давай я сам схожу», — предложил он жене. «Ненадолго. Просто узнаю, как там дела». Женщину на заднем сиденье Ниссана эта идея не только не обрадовала, но даже как будто поразила. «А мы?» — сказала она и прижала дочек покрепче. «Мы тут одни останемся, да?»